крест в гостиную наполненную народом входит поэт ну что как ваша миленькая поэма обращается к нему хозяйка напечатали гонорар получили и не спрашивайте крест получил <гас> вы получили крест вы поэт Все поэты получают кресты. От души поздравляю, — жмет ему руку хозяин. Станислав или Анна? Очень рад, рад очень, Станислав. Нет, Красный Крест. стал быть, вы гонорар пожертвовали в пользу общества Красного Креста? Ничего не пожертвовал. А к вам к лицу будет орден. А ну-ка, покажите. Поэт лезет в боковой карман и достает оттуда рукопись. — Вот он! Публика глядит в рукопись и видит красный крест. Но такой крест, который не прицепишь к сюртуку.